Тайга золотая. Малая зона — это пересылка. Большая зона — лагерь горного управления. Бесконечные приземистые бараки, арестанские улицы, тройная ограда из колючей проволоки, караульные вышки по-зимнему, похожие на скворешни. В малой зоне еще больше колючей проволоки, еще больше вышек, замков и щеколд, Ведь там живут проезжие транзитные, от которых можно ждать всякой беды. Архитектура малой зоны идеальна. Это один квадратный барак, огромный, где нары в четыре этажа и где юридических мест не менее пятисот. Значит, если нужно, можно вместить тысячи. Но сейчас зима, этапов мало, и зона изнутри кажется почти пустой. Барак еще не успел высохнуть внутри. Белый пар, на стенах лед. При входе огромная лампа электрическая в тысячу свечей. Лампа то желтеет, то загорается ослепительным белым светом. Подача энергии неровная. Днем зона спит. По ночам раскрываются двери. Под лампой появляются люди со списками в руках и хриплыми, простуженными голосами. Выкрикивают фамилии. Те, кого вызвали, застегивают бушлаты на все пуговицы, шагают через порог и исчезают навсегда. За порогом ждет конвой. Где-то пыхтят моторы грузовиков, заключенных везут на прииски, в совхозы, на дорожные участки. Я тоже лежу здесь, недалеко от двери на нижних нарах. Внизу холодно, но наверх, где теплее, я подниматься не решаюсь. Меня оттуда сбросят вниз. Там место для тех, кто посильней, И прежде всего для воров. Да мне и не взобраться наверх По ступенькам, прибитым гвоздями к столбу. Внизу мне лучше. Если будет спор за место на нижних нарах, Я уползу под нары вниз. Я не могу ни кусаться, ни драться, Хотя приемы тюремной драки мною освоены хорошо. Ограниченность пространства — Тюремная камера, арестантский вагон, барачная теснота продиктовала приемы захвата, укуса, перелома. Но сейчас сил нет и для этого. Я могу только рычать, материться. Я сражаюсь за каждый день, за каждый час отдыха. Каждый клочок тела подсказывает мне мое поведение. Меня вызывают в первую же ночь, но я не подпоясываюсь, хотя веревочка у меня есть не застегиваясь наглухо. Дверь закрывается за мной, и я стою в тамбуре. Бригада, двадцать человек, обычная норма для одной автомашины, стоит у следующей двери, из которой выбивается густой морозный пар. Нарядчик и старший конвоир считают и осматривают людей. А справа стоит еще один человек. В стеганке, в ватных брюках, в ушанке, помахивает меховыми рукавицами-крагами. Его-то мне и нужно. Меня возили столько раз, что закон я знал в совершенстве. Человек с крагами, представитель, который принимает людей, который волен не принять. Нарядчик выкрикивает мою фамилию во весь голос, точно так же, как кричал в огромном бараке. Я смотрю только на человека с крагами. Не берите меня, гражданин начальник. Я больной и работать на прииске не буду. Мне надо в больницу. Представитель колеблется. На прииске дома ему говорили, чтобы он отобрал только работяг. Других прииску не надо. Потому-то он и приехал сам. Представитель разглядывает меня. Мой рваный бушлат, засаленная гимнастерка без пуговиц, открывающее грязное тело в расчесах от вшей, обрывки тряпок, которыми перевязаны пальцы рук, Веревочная обувь на ногах, веревочный 60-градусный мороз, воспаленные голодные глаза, непомерная костлявость. Он хорошо знает, что все это значит. Представитель берет красный карандаш и твердой рукой вычеркивает мою фамилию. Иди, сволочь, говорит мне нарядчик зоны. И дверь распахивается, и я снова внутри малой зоны. Место мое уже занято, но я оттаскиваю того, кто лег на мое место, в сторону. Тот недовольно рычит, но вскоре успокаивается».